Неврит лицевого нерва. Лицевой нерв относится к группе двигательных черепных нервов. Содержит также чувствительные и вегетативные волокна. Поражение нерва вызывает периферический паралич мимической мускулатуры. К его признакам относится асимметрии лица, Сглаженность носогубной складки на стороне поражения. Угол рта опущен. Глазная щель шире. При наморщивании лба на стороне паралича не образуется складок. При зажмуривании глазная щель не смыкается, наблюдается слезотечение. При оскаливании зубов угол рта на пораженной стороне не оттягивается кзади. Невозможен свист, несколько затруднена речь, нарушены движения губ. Задачи массажа. Способствовать улучшению крово- и лимфообращения в области лица, особенно на стороне поражения, а также шеи и всей воротниковой области, восстановлению нарушенных функций мимических мышц, Предотвращать возникновение контрактур с содружественными движениями. Перед процедурой следует проверить функции мышц лица, мигательный рефлекс. Предложить больному выполнить следующие движения. Первое. Закрыть глаза. Второе. Поднять брови прищуриться. Третье. Нахмурить брови. Четвертое. Надуть щеки, улыбнуться с закрытым ртом. Пятое. Улыбнуться с открытым ртом. Обращает внимание на количество обнажающихся зубов на стороне поражения. Шестое. Посвистеть или вытянуть губы трубочкой. Напрячь крылья носа, проверить мигательный рефлекс взмахом руки у глаз. При невритии лицевого нерва наиболее эффективно применять комплексную терапию. Первое. Классический массаж обеих сторон лица. Второе. Точечный массаж, дифференцированный по уровню поражения нервного ствола. Третье. Корригирующие движения. Четвертое. Упражнения для улучшения артикуляции. пятое. Лечение положением и позой с применением лейкопластерного натяжения, тайпинга.